понятым, как одна из возможных установок человека, осознавшего абсурд, то верно и применительно ко всем другим доступным ему стилям жизни. Завоеватель или актер, творец или дон Жуан могут и забыть, что невозможно вести их жизнь без осознанию ее нелепости, ведь привыкают так быстро. Кто-то хочет подзаработать денег, чтобы стать счастливым, и все силы, лучшая часть жизни отводятся зарабатыванию денег И вот уже от счастья забыто, средство принимается за цель. Точно так же все старания завоевателя могут быть поставлены на службу чистолюбию, которая изначально был лишь путем к более полной жизни. Со своей стороны, Дон Жуан тоже примиряется с выпавшей ему судьбой, довольствуется своим существованием, потому только бунт придает величие. У одного все дело в сознании, у другого в бунте, но в обоих случаях абсурд исчезает.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 Так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя одно и то же время роль исца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию с страны природы совершенно глупую, а переносить эту комедию с моей стороны считаю даже унизительным,